преданный империи и классу форов. В его округе четыре больших промышленных города, плюс военные базы, самый большой в империи военный космопорт. Земли, видали, имеют сегодня огромную важность для экономики Бараяра. Война едва затронула округ Фардарианов. Он был одним из немногих, откуда цитагандийцы ушли по соглашению. Там мы разместили наши первые космические базы на оставленных цитагандийцами сооружениях, и экономическое развитие большей частью пошло оттуда. «Это интересно», — заметила Корделия. «Но я спрашиваю о нем лично. Его э, симпатии и антипатии, скажем. Вам он нравится?» «Одно время», — медленно проговорила Карин. «Я задавалась вопросом, сумеет ли Видаль защитить меня от Серга после смерти Изара. Когда болезнь Изара обострилась, я начала думать, что мне самой следует позаботиться о своей защите. Мне казалось, что ничего не происходит, и никто ничего мне не рассказывал». «Если бы Серк стал императором, разве мог бы вас защитить простой граф?» — спросила Корделия. Ему бы пришлось стать чем-то большим, чем граф. Видалю хватает и честолюбие, если его должным образом поощрить, и патриотизма. Бог видит, если бы Серк остался в живых, он мог бы погубить барояр. У Видаля был бы шанс спасти нас всех. Но Эзар обещал, что мне нечего страшиться, и исполнил обещанное. Серк умер прежде своего отца и... С тех пор я пытаюсь охладить наши свиданием отношения. Корделия рассеянно прикусила губу. А, -а, а Но вы, вы сами. Я хочу сказать, вам он нравится? Не стал бы в один прекрасный день титул графини Фордариан прекрасным отдыхом от дел вдовствующей принцессы?» «О, не сейчас. Отчим императора слишком могущественные фигуры, если он вступит в конфликт с регентом. Опасное противостояние». Разве что они будут союзниками или в точности уравновесят друг друга. Или станут сочетаться в одном лице. Вроде императорского тестя? Да, именно. Мне трудно понять, как это у вас власть передается половым путем. А вы не претендуете на империю сами, по собственному праву. Решение за военными. Она пожала плечами и сказала еще тише. Это как болезнь, правда? Я слишком близко, я затронута, заражена. Грегор моя надежда на выживание и моя тюрьма. Вы не хотите жить собственной жизнью? Нет, я просто хочу жить. Корделия была встревожена. Это Серк научил тебя сносить оскорбления. А Фардариан считает так же? Я имею в виду, власть не единственное, что вы в силах ему предложить. Думаю, вы недооцениваете вашу личную привлекательность. На Барояре значение имеет лишь власть. У нее на лице утвердилось отсутствующее выражение. «Признаюсь, я как-то попросила капитана Негри составить для меня доклад о Видале. Со своими куртизанками он обращается нормально». Задумчивое одобрение? Не так Корделии представлялось признание в безграничной любви. Но она могла поклясться, что видела в глазах она во время церемонии не только жажду власти. Неужели назначение Эрила регентом случайно спутало его брачные планы? И может ли это быть причиной той сексуально окрашенной враждебности, что он проявил в разговоре с нею?» На цыпочках вернулась Друшникова. «Он уснул», — шепнула она нежно. Карин кивнула и откинулась затылком на высокую спинку дивана, позволяя себе минуту отдыха, пока не появился одетый в фарбарскую ливрею слуга со словами. «Не откроете ли вы бал в паре с милордом-регентом, миледи? Все ждут?» «Это просьба или приказ?» Ровный голос слуги намекал на что-то вещи обязательное, а не на развлечение. Последний долг на этот вечер заверила Карин Карделию, и обе принялись обуваться. Похоже, туфли Карделии с начала приема съежились размера на два. Она похромала вслед за Карин, дружва за ними. Паркет в большом зале на первом этаже был поражающий богатством оттенков инкрустации с узором из цветов, винных лос и животных. На колонии Бета такое полированное деревянное чудо заслуживало бы место на стене в музее, но эти невозможные люди на нем просто танцевали. Живой оркестр, выигравший жестокую конкуренцию среди оркестров имперской службы, об этом кордели уже рассказали, играл музыку в браярском стиле. Даже вальсы здесь немного походили на марши. Эриос принцессы поклонились друг другу, и он провел ее по бальной зале в паре туров официального танца. В нем один партнер повторял шаги и скольжение другого, протягивая руки, но не прикасаясь. Корделия была очарована. Она никогда не думала, что Эрил танцует. На этом светские требования были выполнены, и на паркет вышли остальные пары. Воодушевленный Эрил вернулся к ней. «Танец, миледи!» После такого ужина она предпочла бы вздремнуть. И как ему удается сохранять столь пугающую гиперактивность? Возможно, его подстегивает скрытый ужас». Карделия покачала головой и улыбнулась. Я не умею. А, -а, -а, а! Он повел ее не на середину зала а к выходу. Я тебе сейчас покажу, предложил он, когда они вышли из завы на спускающиеся вниз садовые террасы. В саду было замечательно прохладно и темно, и горело лишь немного разноцветных фонариков, чтобы никто не спотыкался на дорожках. Она с сомнением хмыкнула. Ну, если найдешь укромное местечко! хотя если они такое местечко найдут, там можно заняться чем-то поинтереснее, чем танцы. — Что ж, вот и оно! — Его зубы блеснули в усмешке, и он крепко и предупреждающе сжал руку Корделии. Они замерли у выхода на небольшую полянку, скрытую от взгляда тисами и каким-то перистым розовым растением местного происхождения. Сверху отчетливо доносилась музыка. — Попробуй, Ку! — уговаривал голос Друшниковый. Дру и Ку стояли друг напротив друга в дальнем укромном углу террасы. Ку нерешительно положил свою трость на каменный парапет и протянул Дру руки. Шаг, скольжение, приседание. Дру тщательно отсчитывала. И раз, два, три. Куделка споткнулся, но она его подхватила, ее рука лежала у него на талии. — Чертовски плохо, Дру, — сказал Куделка и в досаде покачал головой. — Шшш! Палец лег ему на губы. — Попробуй снова. — Я за. Сколько, ты говорил, тебе пришлось практиковаться в координации движений рук. Держу пари не один раз. Старик не позволил бы мне сдаться. Что ж, может, и я не позволю. Я устал, — пожаловался куделка. Так переключайтесь на поцелуи, — мысленно посоветовал Корделя и подавив смешок. Это можно делать и сидя. Однако Друшникова была полна решимости, и они начали снова. Раз, два, три, раз, два, три. Еще раз их усилия завершились тем, что, по мнению Корделии, могло бы стать прекрасным началом объятий, если хотя бы одной из сторон хватило ума и решимости продолжить. Эрио покачал головой, и они молча отступили за кусты. Явно вдохновленный происходящим, он заглушил свой смешок, прижавшись к губам жены. Увы, их деликатность оказалась напрасной. Мимо них, не заметив, прошествовал некий фор, ввалился на террасу, куидру замерли на полушаге, и, свесившись через парапет, самым традиционным образом блеванул на беззащитные кусты внизу. Из скрытой тьмой зоны поражения раздалась внезапная ругань, мужскому голосу вторил женский. Куделка подхватил свою трость, и двое неудавшихся танцоров спешно ретировались. Форворда вывернула снова, и пострадавший полез наверх, оскальзываясь на измаранных камнях и обещая жестокую месть обидчику. Фаркосиган благоразумно увел карделию прочь. Позже, ожидая машину у дворцовых ворот, Корделия оказалась рядом с лейтенантом. Куделка задумчиво оглядывался через плечо на дворец, откуда доносились музыка и шум вечеринки, почти не приглушенные расстоянием. «Хороший был вечер, Ку», — радушно поинтересовалась Корделия. «Что? Ах, да, изумительный. Когда я поступал на службу, я и мечтать не мог, что окажусь здесь». Он моргнул. «А было время, я не думал, что окажусь хоть где-то». Тут он добавил, повергнув Корделию в ступор. Было бы здорово, если бы к женщинам прилагались инструкции. Корделия громко рассмеялась. А я бы могла сказать то же самое про мужчин. Но вы с адмиралом Фаркосиганом, вы другие. Не совсем. Возможно, мы научились на опыте, а многим его не достает. Как думаете, есть у меня шанс на нормальную жизнь? Он смотрел не на Корделию, а куда-то в темноту. Мы сами создаем наши шансы, Ку, и наши танцы. Вы говорите точь точка как адмирал. На следующее утро Карделия поймала Илиана, когда тот заехал в особняк за дежурным докладом от начальника охраны. Скажите, Саймон, Видаль Фардариан, у вас в коротком списке или в длинном? В длинном все до единого, вздохнул Илиан. Я хочу, чтобы вы передвинули его в короткий. Он склонил голову. Почему? Карделия замялась. Она не собиралась отвечать интуиция, хотя все ее подсознательные догадки именно к этому и сводились. Мне кажется, у него разум убийцы, того сорта, что стреляют врагу в спину и из-за угла. Илиан вопросительно улыбнулся. «Прошу прощения, миледи, это звучит не похоже на того на что я знаю. Я всегда считал его откровенно прямолинейным и упрямым типом». «Как сильно надо уязвить прямолинейного типа». Какое страстное желание сквитаться у него вызвать, чтобы тот начал действовать тонко? Она не знала наверняка. Возможно, Фардариан понятия не имел, насколько счастлив с нею Эрил, и поэтому не понял, сколь жестокой была попытка их рассорить. Обязательно ли личная и политическая враждебность идут рука об руку? Нет, ненависть этого человека глубока, и ударил он не вслепую, но, к счастью, промахнулся. «Передвиньте его в короткий», — повторила она. Илиан развел руками, но это был неумиротворяющий жест. По его лицу она воочию видела, что за цепочку мыслей породило ее высказывание. «Хорошо, миледи».